4 бегство в египет плавание богородицы из царьграда в крым 4.1 персидский рассказ движемся дальше по персидскому сказанию вот рассказ драгоценного селима спустя три дня я вышел на берег моря я пробовал там до дней питаясь плодами а мне очень хотелось перебраться через это море И вдруг я увидел в чаще сундук длиной и шириной в десять газов. Я собрал под деревьями сухих плодов, сложил в сундук, спустил его на воду и сам сел в него. Двадцать дней и двадцать ночей я плыл и приплыл, наконец, к острову, где росло много плодовых деревьев. Я поел фруктов и стал осматривать остров. Наступила ночь. Из моря выплыло много зверей, и они бросились пожирать плоды. Я испугался и влез на самое высокое дерево. В полночь же из моря вышел бык величиной со слона. Он подошел к тому дереву, на котором я сидел, а под деревом был огромный камень. Бык выплюнул на этот камень из пасти блистающую жемчужину. Свет, который она излучала, озарил весь остров, и бык стал пастись при этом свете. Я же подумал, что цена этой жемчужины — все царство земное, и хорошо бы мне заполучить ее. Я подождал, пока бык отошел чуть дальше, спустился с дерева, схватил жемчужину и зажал ее в кулаке. Но свет от жемчужины проходил между моими пальцами. Тогда я завернул жемчужину в полу платья, и на острове стало темно. Бык прискакал разъяренный, словно лев. Подбежав, камню и не найдя жемчужину, он заревел и так ударил головой о камень, что мозг его брызнул во все стороны, а сам он лопнул. К утру он скончался. Когда настал день, я слез с дерева и посмотрел на мертвого быка. А это, оказывается, была корова, и в имя у нее было полно молока. Тут я понял, что у нее должен быть теленок, то есть корова была беременна. Примечание автора «Мне стало жаль корову, я заплакал, но делать было нечего. Я подумал, что не смогу сохранить жемчужное зерно, если не спрячу его в своем теле, и тогда я сделал надрез на бедре и спрятал туда жемчужину. Потом я приготовил мазь для раны и перевязал ее». Страница 32-33 Перед нами довольно откровенный рассказ о детстве Иисуса. Андроника Христа. Судите сами. 4.2 Святое семейство переплывает Черное море и попадает в Крым. Плавание через море. Ранее мы показали, что бегство святого семейства в Египет это плавание на корабле из Царьграда в Крым, а затем оттуда бегство на Русь, которую Библия именовала Египтом. Отправившиеся из Царьграда святое семейство, а потом вслед и евангельские волхвы, ведомые полярной звездой, попали в итоге на мыс Фиолент в Крыму, смотри рисунок 2.1 и 2.2. Оказывается, течение в Черном море устроено так, смотри рисунок 2.3, что корабли, вышедшие из Царьграда и держащий курс на полярную звезду, обязательно попадет на мыс Фиолент. На рисунке 2.4 показана карта Южного Крыма с мысом Фиолент. Затем в Крым тем же путем через Черное море отправились и солдаты Ирода, выполнявшие его приказ перебить всех вифлеемских младенцев. Рисунок 2.5 и 2.6. Напомним, что Вифлеем – это слегка искаженное название мыса Фиолент. Здесь в 1152 году и родился Иисус, Андроник Христос, он же князь Андрей Боголюбский, он же апостол Андрей Первозванный. А на рисунке 2.7 показан современный вид мыса Фиолент в 2010 году. Вифлеемских младенцев воины Ирода убивали в Крыму. Обращаясь теперь к персидскому тексту, мы видим, что драгоценный Селим Иисус действительно выходит на берег моря и переправляется через него на остров. Причем плавание было довольно длительным, по мнению персидских авторов, около 20 дней. А на самом деле, вероятно, оно было не столь долгим, но персидские редакторы могли уже подзабыть суть дела, смутно пересказывая попавшие им в руки старинные царьградские или славянские свидетельства. «Смотри рисунок и 2.1». Вероятно, отправившись из Царьграда по Черному морю, евангельские волховые, ведомые полярной звездой, попали в итоге на мыс Фиолент в Крыму. Смотри рисунок 2.2. Плавание волхвов на мыс Фиолент для поклонения родившемуся Иисусу. Наша реконструкция. Смотри рисунок 2.3. Схема основных течений в Черном море взята из 3.1 страницы 21. Смотри рисунок 2.4. Мыс Фиолент в Южном Крыму взятый из 446-1. Смотри рисунок 2.5. Бегство святого семейства из Вифлеема, то есть крымского Фиолента, в Египет, то есть на Русь. Показан также путь солдат Ирода из Царьграда и Иерусалима в Крым на мыс Фиолент, Вифлеем. Наша реконструкция. Смотри рисунок 2.6. Избиение младенцев в Гвиду Ренни. 1611-1612 годы. Национальная пинокотека Болонии. Взято из Википедии. Смотри рисунок 2.7. Мыс Фиолент в Крыму. Фотография сделана А.Т. Фоменко в 2010 году. Плавание в сундуке. Упоминание сундука в персидском сказании не должно нас удивлять. Мы уже неоднократно сталкивались с тем, что старинные авторы, описывая плавание святого семейства через Черное море, говорили то о корабле, то о бочке, то о сундуке и тому подобное. а Например, мы подробно обсуждали русские сказания вроде сказки о царе Салтане Александра Сергеевича Пушкина где царица с сыном переправляется через море в закрытой бочке. В персидской версии драгоценный Селим Иисус сообщает даже размеры сундука и что он загрузил его собранными плодами, чтобы было чем питаться при пересечении моря. Ранее Крым был островом в полном смысле слова. Персидский Селим Иисус говорит, что он прибыл на остров. Но ведь Крым сегодня является полуостровом. На самом деле все верно. Как мы показали в книге «Соловей-разбойник. Остров Буян и Крым. Глава вторая». В эпоху османов в xvi 18 веках, а возможно и ранее, Крым был настоящим островом. Так как через узкий перешеек перекоп был прорыт глубокий водный канал вдоль всего Турецкого вала. По каналу ходили корабли. Канал соединял Азовское и Черное моря. А на рисунке 2.8 показана карта Крыма, где хорошо видно, что перекоп достаточно узкая полоска суши. Она-то и была перерезана водной судоходной артерией при Османах. Смотри, рисунок 2.9. А на рисунке 2.10 представлена старинная гравюра, изображающая перекоп эпохи. 1736-1771 годов. Прорытый Перекопский канал ров, показан как широкая водная артерия, отделяющая Крым от материка. По каналу плывут корабли. Так что свидетельство персидского драгоценного Селима об острове Крым совершенно верно. Смотри рисунок 2.8. Фрагмент картины 17 века, где Азовское море названо «Амаре Азовенсе Сиве Палус Эмиотис. Узкий и низкий перешеек перекоп отделяет Азовское море от черного. Здесь с османами и был прорыт судоходный канал, превративший Крым в настоящий остров, взятый из частного собрания. Смотри рисунок 2.9. Перекопские валы ров, заполненные водой. Этот канал соединял Черное и Азовское моря через перешеек Перекоп. Старинная гравюра, взята из Википедии. Смотри рисунок 2.10. Старинная гравюра, изображающая Перекоп эпохи 1736-1771 годов. Перекопский канал ров показан как широкая водная артерия, отделяющее перекоп от материка. По каналу плывут корабли. То есть Крым был островом. Взято из интернета. 4.3 Яков Варагинский в своей «Золотой легенде» сообщает яркий факт. Оказывается, евангельские волхвы плыли через море, причем на этрусских, то есть на русских кораблях. Это идеально согласуется с нашей реконструкцией. Старинные источники донесли до нас прямое утверждение, что волхвы пересекли море, направляясь на поклонение к младенцу Иисусу. Евангелие дипломатично умалчивают о море. а Более того, волхвы, как выясняется, плыли на этрусских кораблях, то есть, согласно нашим результатам, на русских кораблях. Вот что сообщает Яков Ворогинский в своей знаменитой «Золотой легенде». Когда Ирод распорядился избить младенцев, к нему пришло письмо от кесаря Августа, призвавшего Ирода ответить на обвинения, выдвинутые сыновьями. Проходя через Тарс, он узнал, что корабли тарсийцев переправили волхвов через море. Тогда Ирод велел сжечь все корабли Тарса, как и было предсказано в ярости духа, и сокрушил фарсийские корабли. P48 47 8 300, 0, том 1, страница 101. В Библии Тарс упоминается как Фарсис. Сегодня Тарс, Тарсус, считается основанным хетами готами или Персеем, затем им правила Ассирия. смотри ww.biancolotta.com Tarsuus.html Согласно нашим результатам, Сирия – это старинное название Руси-России при обратном прочтении ССР без огласовок, на страницах Библии. Кроме того, название Тар связано с отрусскими, то есть опять-таки с русскими. Смотри подробности в нашей книге «Расцвет царства», глава 3. Поэтому тарсийские корабли – это, скорее всего, русские корабли. выходит? что волхвы пересекли Черное море на русских кораблях. Это полностью согласуется с нашей реконструкцией, согласно которой евангельские волхвы — это правители Русиарды XII века, смотря нашу книгу «Библейская Русь. Глава 3». Ясное дело, они плыли на русских кораблях. Таким образом, сообщение Якова Ворогинского прекрасно соответствует новой хронологии. Надо полагать, что Святое Семейство тоже пересекло Черное море на русских равно русских кораблях. Замечательно, что сохранились старинные изображения, где наглядно показано плавание волхвов на корабле через море. Вот, например, картина икона якобы XIII века «Мадонна с младенцем на троне», кисти «Копуди Марковальдо», дерево темпера по позолота. Рисунок 2.11 Смотри, рисунок 2.11 Мадонна с младенцем на троне Круг Копуди Марковальдо Якобы 13 век Дерево Темпера Пазолота взято из интернета. Центральное изображение кемлено сюжетами и жития Марии Богородицы. Слева и в нижнем ряду мы видим 5 интересных изображений. Клейм Рисунок 2.12 Ангел сообщает трем волхвам о рождении Иисуса Климо, слева. Затем мы видим, как волхвы на конях отправляются на поклонение к Иисусу. В центре нижнего ряда показаны три евангельских волхва. Справа, в нижнем ряду, показано, как они плывут в корабле через море. Слева внизу мы видим... Поклонение волхов, они подносят дары младенцу Христу. Порядок событий несколько нарушен художникам, но все основные сюжеты истории волхов аккуратно представлены. Первое нижнее клеймо четко изображает плавание волхвов через море. Рисунок 2.13. Слева на корабле сидит рулевой или гребец с веслом или длинным рулем. На нем нет короны. Перед ним справа расположены трое волхвов в царских коронах. Смотри рисунок 2.12. Пять клеем внизу иконы Мадонна с младенцем на троне, изображающие историю волхвов, в том числе их плавание через море на корабле и поклонение Иисусу. Фрагмент иконы. Смотри рисунок 2.13. Правое нижнее клеймо, показывающее, как три волхва, плывут на корабле через море. Рулевой или гребец, сидящий слева, управляет кораблем. Приведем еще один яркий пример. В центре Флоренции находится известный Баптистерий, Баптистерио Ди Сан Джованни. На рисунке 2.14 Баптистерий показан в центре, слева от него расположен Флорентийский собор, дом. На куполе Баптистерия находится гигантская фреска-мозаика, изображающая множество сюжетов из Ветхого и Нового Заветов. Рисунок 2.15. Вот сделанные нами фотографии 2019 года. В самом первом ряду мы видим историю волхвов, рисунок 2.16. Представлены три сюжета. Слева поклонение волхвов Иисусу, а справа показано плавание волхвов на корабле через море, рисунок 2.17. На их головах царские короны. Сидящий слева рулевой или гребец правит кораблем, а на его голове короны нет. Таким образом, наши реконструкции и показания Якова Ворогинского полностью подтверждаются старинными иконами и изображениями. Смотри рисунок 2.14. Баптистерии во Флоренции. Слева от него Флорентийский собор. Фотография сделана от Эфа в 2018 году. Смотри рисунок 2.15. Купол Баптистерия расписан сюжетами из Ветхого и Нового Заветов. Фотография сделана от Фоменко в 2018 году. Смотри рисунок 2.16. История волхвов в первом ряду изображений на куполе Флорентийского Баптистерия. Слева – поклонение волхвов, справа – плавание волхвов через море. Фотография сделана от Фоменко в 2018 году. Смотри рисунок 2.17. Три волхва в коронах плывут в корабле по морю. Левая фигура — это рулевой, управляющий кораблем. Фотография сделана от Фоменко в 2018 году.